глава 25 Ох, как же болит голова? медленно открывая глаза и сажусь. Почему я на полу? растерянно оглядываюсь и вижу новый артефакт. Он гордо возвышается надо мной. И тут я вспоминаю белый луч и я падаю на пол. Осторожно поднимаюсь на ноги придерживаясь за стенку и подхожу к приобретенной вещи. Стоит себе и стоит, никого не трогает. Осторожно касаюсь артефакта пальцем. Ничего не происходит. Хорошо. Перевожу дыхание и смотрю в окно, дабы отвлечься и привести мысли в голове хоть в какое-то подобие порядка. А на улице уже темно. На небе звезды и даже луна появилась. Ночь. Это ж сколько я провалялась. Бросаю свой взгляд на низкую ограду, разделяющую мое владение от земель Уильямсона. Поверху деревянного забора едва мерцает голубоватая дымка. Мастер в лавке артефактов описал именно такой эффект от применения его творения. «То есть, все сработало? А меня чего решило прибить? Отработка реакции на чужого на территории? Нужно наведаться в лавку и спросить у мастера, но не сейчас. Сейчас я хочу спать. С трудом дохожу до спальни и валюсь на кровать прямо так, не раздеваясь. Сил нет ни на что». Просыпаюсь от громких криков и бешеного стука в дверь. «Что случилось?» Сажусь на постели и жмурюсь. «Это ко мне?» Спрашиваю сама у себя. Шум продолжается. Кажется, все-таки ко мне пытаются попасть. Буквально стекаю с кровати и иду к входной двери. К счастью, самочувствие улучшилось. Голова не болит, дикой слабости нет. Единственная ногу правую тянет. Приходится прихрамывать. Должно быть, я на нее упала вчера. «Сейчас!» Кричу, подходя к двери. «Кому там не имется?» отпирая замок и резко открываю. «Мэри?» Полу вопросительно произносит Уильямсон. «Я зайду?» «Заходи», киваю, впуская его внутрь. Странный, кого он ожидал увидеть. Граф тем временем уверенно шагает по моему дому, словно хозяин. Заглядывает в каждое помещение и внимательно осматривает их. «Что-то потерял? Или кого-то?» Спрашиваю, выгибая бровь. Нога по-прежнему тянет. Мне бы посидеть, а я из-за Уильямсона наковыляю «Оскар, не делай вид, что не слышишь!» Он молчит, продолжает двигаться дальше по дому, лишь когда доходит до последней комнаты, разворачивается ко мне и удостаивает ответа. «Хотел узнать, кто настолько занял твое внимание», — произносит холодно. «В смысле?» — хмурюсь в непонимании. «Я спала, это не запрещено законом». «Это ж с кем ты тут спала, мне интересно!» Мерлин в истерике... «Ты не появляешься, меня отпустили, а тебя всё нет, и в этом она обвиняет меня!» сплескивает руками граф. «Мол, это я за тобой не сходил, и тебя, бедную несчастную, до сих пор удерживает градоначальник». «Я заходила к тебе, твоя прислуга не пустила, но я попросила сообщить, что ты обязательно вернешься завтра». «Скэтлин, я тоже разберусь, не волнуйся, ты тему не переводи». «И почему ты опираешься на стену? Что то все время подгибаешь правую ногу?» Он подскакивает ко мне и бесцеремонно поднимает платье, осматривая лодыжку. «Эй, что ты себе позволяешь?» Справедливо возмущаюсь, пытаюсь вытрать из пальцев графа, но едва не заваливаюсь на бок. «Да что с тобой?» — говорит Уильямсон, подхватывая меня. «Вид у тебя изрядно помятый, еще и падаешь». Он заносит меня в ближайшую комнату и кладет на диван. «Что тут с тобой делали?» Даже не переоделась. Он брезгливо морщится. «Ну извините, заснула прямо в одежде». Развожу руками. И никто со мной ничего не делал. Я одна была. Внезапно становится очень обильно. Упала, отключилась. Пришла в себя. Еле дошла до кровати. Проснулась, а тут ты с обвинениями. Всхлипываю. Тшшш, не обижайся. Произносит Оскар на удивление человечным голосом. Я просто волновался. Да, вижу, синяк большой. Я принесу мазь. Быстро вылечим тебя. Прохладные пальцы графа на моей ноге дарят облегчение. А о том, что они слишком высоко, там, где уже неприлично, я стараюсь не думать. «Спасибо. А с чего ты волновался? Тебя ведь только сегодня отпустили. С чего столько криков?» пытаясь отвлечься от мыслей, облуждающих руках Оскара. Уильямсон не сразу отвечает, смотрит внимательно на меня. «Это ж как ты упала и ударилась. Мы уже два дня не можем с тобой связаться».